Глава десятая. Второй тур, когда сражались восемь пар, победитель первого прошел ожидаемо, ожидаемо скучно. В третий тур вышли Риарди, Герцак, как это не печально мерзкий граф Леантеро и еще маркиз, за которого болел Алони. Маркиз Шинара же позорно проиграл как раз тому самому маркизу де Саре. Почему позорно? Никогда не думала, что обученный опытный боевой маг-стихийник может смотреться на фоне простого аристократа так слабо. Нет, то, что холодное оружие не его конек, это было понятно, хотя и странно. Но ведь не до такой же степени. На самом деле все четыре победители были действительно хороши, что неприятно мерзкий граф тоже, но не признать таланта было нельзя. Это не родовые техники, не гениальность, а Риарди был без сомнения гением. Не очень большой опыт, как у маркиза, но таланта определенно. Маркиз оказался, кстати, очень известной личностью, дуэлянтом и повесой, которого в свете знали все за крутой нрав и умение красиво нарываться. Дед мне с такими типусами общаться не велел, оттого я его и не знала. Хотя на самом деле светское общество — это клубок жаб и гадюк, мне были просто не особо интересны, да и не было лишнего времени из-за учебы в академии. Если бы не это, никакой дед не уберег бы меня от общения с этими, без сомнений, приятными во всех отношениях людьми. А там, зная мой характер, кто-то мог бы и пострадать. В конце концов, нигде в дуэльном кодексе не сказано, что сражаться могут только мужчины. Женщина тоже может вызвать как другую женщину, так и мужчину. Кстати, и мужчина может вызвать женщину, но это несмываемый позор. Сейчас я наблюдала за тем, как этот самый повесый дуэлянт разделывал самоуверенного однокурсника Каро. Парень действительно так уверовал в свои силы, что не воспринял какого-то гражданского всерьез. И очень зря. Сейчас этот самый маркиз гонял противника по всему полигону, при этом не забывая вслух глумиться. Вроде и не сильно, но немного обидно. Ничего такого, никаких смертельных оскорблений, просто злые шутки. И это не так, как в первом туре было, где действительно издевались над более слабым. Здесь же герцог был чуть сильнее маркиза, но проигрывал за счет малого опыта. А это уже слабостью не считается. Мало опыта, нарабатывай. Да и в практической игровой обстановке ему дали бесценный урок, что нельзя недооценивать противника и переоценивать себя. Умный поймет. Загнав-таки герцога в угол, Маркис обозначил добивание, на что тот поднял руку, показывая судье, что сдается. Ну и правильно. Пора заканчивать эту комедию. Деактивация щита больно резанула по нервам. Причем не только меня. Чем дальше, тем больше людей недоуменно ежились. Тут практически не было артефакторов. Все же мы не так часто встречаемся, как стихийники, а уж тех, кто может работать с тонкими потоками, и вовсе единицы. Точнее, здесь их только двое. Я и Риарди. Мы почувствовали первыми. И я поняла это потому, как граф кривился каждый раз при включении и выключении щита, как хмурился все больше. Сейчас что-то стали замечать, и оставшиеся артефакторы не такие чувствительные, как мы. Вот только среди организаторов, если и были маги, то именно стихийного направления, а им над огненным шаром в лоб заехать, чтобы они что-то подозрительно почувствовали. Тем временем на полигон вышли Реарди и мерзкий граф. На мой взгляд, у последнего не было шанса. Но бой – дело такое непредсказуемо. Ему, в конце концов, может просто повезти. Тут во втором туре сражались два барона, один неудачно сделал выпад, второй неудачно уклонился, итогом стала пробита артерия. Хорошо, хоть здесь целители присутствуют в достаточном количестве. Да, понятно, что досадная случайность, но все же неприятно. Щит накрыл полигон, и распорядитель дал отмашку для начала поединка. Мужчины начали двигаться по кругу, примериваясь, высматривая слабые места противника, зорко следя за малейшим движением оппонента. Риарди это, видимо, надоело, да и пять минут, отведенных на бой, нерезиновые. Он напал первым. Выпад, покрытым магией клинком, Леонтер отбил. Еще один. Тут просто так отбить не удалось. Меч скользнул по неправильно поставленному блокирующему клинку и чуть не отрубил мерзкому графу пальца. Леонтер разозлился и тоже начал отвечать. Пытался отвечать. Риарди был явно сильнее. Удар, еще удар. Блок, уворот, они танцевали этот смертельный танец мелькающих клинков. Все больше впадая в азарт, точнее, мерзкий граф впадал, а его противник начал отступать ближе к борту арены. Что он делает? удивился Салонье. Я же знал, что он делает. Щит уже, даже в работающем состоянии, начал мелко вибрировать, да так, что заныли зубы. Бой остановить было нельзя, но, точнее, можно. Но Риарди пришлось бы признать себя проигравшим. Щит бы отключили и тогда? Я не знаю, что тогда бы случилось. Сейчас же один граф отступал к каменному парапету, ограждающему полигон, и уводил противника за собой. Они не дошли буквально метров десять, когда щит завибрировал, как натянутая струна, и арену поглотила белая, ослепляющая всех вокруг Марева. Я вскочила, еще не видя, что вокруг происходит. Вскочила и на ощупь стала пробираться вниз, к управлению щитовым артефактом. Дело в том, что щит еще работал, вибрировал, шел волнами, светился, как сверхновый, но работал. И я не хочу думать о том, что будет, когда он схлопнется. И дело даже не в том, что на арене граф Риарди мужчины в конце концов могут о себе позаботиться. Особенно такие, как он и мирский граф. Но вот зрители на трибунах не все умели и могли ставить стихийный щит. Я, например, не могла. Да, у меня есть защитный артефакт. Очень сильный, хоть и не из того родового комплекта, что мне подарил дед. Но тут полно людей, у которых вообще нет никакой защиты. Или они не умеют в должной мере ею пользоваться. Пока пробиралась вниз, на трибунах нарастала паника. Все метались, будто в потьмах. От слепящего белого света эффекты аналогичны. Меня пару раз чуть не сбили, а еще раз я едва не слетела со ступени вниз головой. Сломать себе шею не самая лучшая идея, так что я удвоила осторожность. Тем не менее, до блока управления артефактом я добралась буквально за пару минут. Сидел удачно. Он как раз был под центральной трибуной. «Отойдите!» — сквозь гул приказала я к опошающимся у артефакта слугам. Они не знали, что делать, а где распорядителя я, разумеется, не видела, но его точно здесь не было, иначе он бы отдал команду отключить артефакт, чем, возможно, убил бы всех нас и еще снес в пару соседних зданий Академии. «Миледи!» «Отойдите!» — я сказала, а то здесь сейчас все пойдет в разнос. Оттолкнув последнюю слугу, я положила руки на артефакт управления. Хорошо было бы добраться до самого щитового артефакта, но он находился в подвале под трибунами, и сейчас я туда просто не попала бы, или затоптали бы по дороге, или я бы заблудилась. Да и ключа с собой не было. Сделав гадость в прошлый раз, я ключик припрятала в своей шкатулке с драгоценностями. Ну а чем мне драгоценность-то? Скромно умолчим на какие ущищрения я пошла, чтобы его достать. Артефакт управления горел, нет, не в прямом смысле, но очень нагрелся, так что до него невозможно было дотронуться. Но надо. Я терпела, не отрывая руку от раскаленного кристала, чувствовала, как скукоживается кожа на ладонях. Будет сильный ожог, хотя лечебный артефакт уже заработал. Я тяжело вздохнула. Один, второй раз. Попытался размеренно дышать, чтобы настроиться, увидеть нити управления артефактом. Они тоже были раскалены от сумасшедшего потока энергии, который на него подавался. Откуда? Откуда столько силы? Это ведь не кратковременная вспышка, не поломка. Кто-то специально подает сильный и насыщенный поток магии на артефакт. И что с этим делать? Если я обрежу потоки, будет то же, что и с отключением — взрыв. Если я начну перерезать их по одному, что магия перекинется на остальные, и они разрушатся с тем же результатом. Повернуть процесс спять можно было бы попробовать, но мне может банально не хватить силы. Да, было бы хорошо обратным потоком разжечь артефакт, который сейчас скачает энергии или покалечить мага, если он это делает напрямую. Но я же не стихийник. Остается один вариант, но он медленный. Я могу не успеть. Надо успеть. Я начала перестраивать структуру магического потока. Он состоял из пары десятков нитей, и я могу выработать сразу со всеми. Иначе, если брать по одной, что было бы гораздо проще. Это то же самое, что перерезать. Изменить структуру, легко сказать. На самом деле ничего магически затратного в этом не было, но это очень тонкая, кропотливая работа. И если мне сейчас кто-то помешает, впрочем, слуги оказались понетливыми ребятами и организовали вокруг меня что-то типа кольца, не давая в панике бегущим людям о меня спотыкаться, а также не давая прорваться сюда тем, кто вознамерился спасти всех, отключив артефакт. Такие были. Но вот куда лезет, если ничего в этом не понимают? Я еще раз глубоко вздохнула и начала молекулярную перестройку решетки потока. Заодно он немного охлаждался. Это дало мне возможность не потерять сознание от болевого шока. У меня будут очень сильные ожоги, но сейчас об этом думать и отвлекаться нельзя. Не знаю, сколько я работала, наверное, минут пять, не больше. Но надо понимать, я не чинила. За жалкие минуты этого не сделать, а снимала напряжение силы в потоке. Щит придется восстанавливать заново, возможно даже с нуля. Это как с артефактным луком. Ты можешь сделать из него нормальный долговечный артефакт, но на это потребуются дни, или можешь и его улучшить в экстренной ситуации, и у тебя будет один, максимум два выстрела, после чего оружие развалится на части. Но сейчас о щите я не думал, я думал о том, что здесь находятся под сотней людей только на полигоне. Хорошо, хоть студентов поблизости нет, каникулы. Я чувствовала, как уходит вибрация, как тускнеет яркий свет, как голос, зародившийся под трибунами, утихает. Получилось. Конечно, я не могла изменить молекулярную структуру всего потока, да это сейчас было и не нужно. Надо лишь довести её до приемлемого уровня и отключить чёртов артефакт. В тот момент, когда вместо вибрации появились мурашки, я решила, что этого достаточно. Тем более, что последние полминуты я держалась лишь на морально-волевых. Из последних сил я подала команду на отключение и... За моей спиной купол обрушился вниз поблескивающим стеклом, точнее нитями, обратившимся в кристаллическую решетку наподобие стекла. С этим я уже не могла ничего сделать, да и графы, надеюсь, догадались прикрыться щитами. Не помрут. Я же оторвала руки от кристалла управления, посмотрела на них. Кожа осталась на кристалле, а ладони представляли одну сплошную рано. Тут-то на меня и накатила боль, да такая, что перед глазами все тут же заволокло чернотой, и через секунду я в нее послушно рухнула, отключившись. Надо мной склонилась женщина, но узнать ее не удалось. Слишком плохо было видно лицо, окруженное свечением. Нет, ничего потустороннего, как я поняла буквально через секунду. Просто так висел магический светильник, что над ее головой образовался нимб. Я заморгала, и она мне что-то сказала. Голос я слышала, но как-то далеко, будто до меня пытаются докричаться с другого берега реки, так что ничего не разобрала. Она ушла, а я все это время таращилась на яркую лампочку, которая висела прямо перед носом. Наверное, не надо было этого делать, потому что скоро перед глазами стали расползаться цветные круги, а потом и черные мушки. Но женщина быстро вернулась, заслонила от меня источник освещения и влила в рот какую-то отвратительно пахнущую вязкую жижу. Но почему все лечебные снадобья? Это такая потрясающая гадость. Но это я уже подумала стремительно очищающимся от усталости туманным мозгом. «Вам лучше?» — спросила одна исцелительница Академии. Я ее знала. Ну, то есть не по имени, просто видела, когда до этого попадала в лазарет. А такое было несколько раз. Да, артефактурика — не самое безопасное ремесло. Я подняла руки, посмотрела на свои ладони, на которых уже нарастала тонкая розовая кожа. «Хорошо со мной поработали?» «Вас?» — сам декан исцелял. В туре моим мыслям ответила на незаданный вопрос женщина. «А что было?» «У вас был болевой шок, ожоги ладоней третьей степени и рук до локтя второй». «Ого! Третье? Это уже серьезно. Очень серьезно. Это так вообще без рук остаться можно. Их вырастет потом, конечно, но все равно неприятно. Особенно, если сразу обе... А сейчас что? Сейчас все в порядке. Только вам не следует их нагружать». тяжести не таскать, это понятно, но лучше не совершать действий, которые могут содрать, поранить или натереть кожу. Вам придется какое-то время носить специальные перчатки. Какое-то? Это какое? Зависит от вашего организма, но думаю, трех-четырех дней хватит. Я, честно говоря, выдохнула. Перчатки такие я тоже носила. Как-то при взрыве артефакта, который я делала, чуть не оторвало палец. Тоже было экстренное приживление и необходимость носить одну перчатку две недели. Это было не очень удобно. Тем более, что для красоты я носила их на обеих руках. Правда, для тех, кто мог себе это позволить, перчатки делались красивые, разноцветные, чтобы к нарядам подходили. Мужчины обычно выбирали белые. Впрочем, они и так их носили. А целительские от обычных отличить можно было только вблизи. Женщины же изгналялись, кто во что горазд. Впрочем, я предпочитала просто телесного цвета или тоже белое, официальное. Прошу. Целительница мне как раз такие белые, длинные, почти до локтя, и протянула. Аккуратно и медленно их надев, я подождала, пока не сядут на руку, облепит ее как моя собственная кожа. Тут же защипала и я поморщилась. Это скоро пройдет, но все равно неприятно. Я могу сесть? Да, конечно. Голова не кружится? Я аккуратно привела тело в вертикальное положение, стараясь при этом не помогать себе руками. Нет, вроде бы все нормально. Я и правда себя хорошо чувствовала. Некоторая слабость была, конечно, после боевого шока, и не такое бывает. Хорошо еще, хоть сердце не остановилось. От размышлений и самой диагностики меня отвлек какой-то шорох и стон. Я огляделась и увидела занавеску, за которой, наверное, была еще одна койка. Пострадавшая? нахмурился я. Не так много, как могло бы быть, женщина вздохнула. Несколько переломов из-за падения, но и граф, который был на арене в момент инцидента, пострадал довольно сильно. Пока по нему прогнозов нет. У меня же все похолодело. Там на поле было два графа, боги, хоть бы это был не Риарди. Нет, смерти или увечья, или Антера я тоже не желала. Но если выбирать из двух... в которой, внезапно севшим голосом, спросила я. Но прежде чем целительница успела ответить, в комнату ворвалась коро. «Мари!» — она с разбегу бросилась мне на шею. Я так испугалась. Мне оставалось только стойко выдержать ее тисканье, стараясь при этом сберечь руки, которые я подняла повыше, чтобы ничего или никого не задеть. Она ведь все равно, пока меня все не облапает на предмет повреждений, не успокоится. Сколько раз уже такое было. Я вот к ней раненой, например, ни разу не лезла обниматься. Мда.